Глава 6 В руках моей ученицы вспыхнуло пламя, когда она встала перед своими товарищами. Для любого одаренного такой контроль стихии явно говорил о том, что перед ним серьезный противник. Будь иначе, это же пламя обжигало бы создавшего его мага. Я же больше всего опасался, как бы Лена не перестаралась и не стала использовать энергию своего второго источника. Все же она в первый раз в такой ситуации, когда надо кого-то защищать, и не просто от ран, а от смерти. Я как мог готовил к такому, но так или иначе они осознавали, что мои призывы не причинят им вреда, который не сможет исправить Арина. Она все же не на уровне ее дяди, который недавно умершего сможет реанимировать. У синей команды, помимо выбывшего водника и моего брата, оставалось еще двое одаренных с неклассической магией стихий. Один из них создавал техники с элементом молнии, второй же чем-то напоминал мне английских друидов, так как создавал прямо из земли зеленые побеги. Только вот то, что вначале было побегами, быстро становилось небольшими деревцами, которые все сильнее вгрызались в землю, удлиняющимися корнями атаковали Мирослава. Из-за этого наш маг земли был вынужден сосредоточиться на защите и контроле пространства рядом с собой, так как его противник уже доказал, что может устраивать сюрпризы, когда позади Бартенио вдруг выстрелили корни, которые чуть не сломали ему руку, благо он успел среагировать и удар корня, ставшего на тот момент подобием хлыста, пришелся на выставленную каменную стену, оставив на ней сеть трещин, но все же не разрушив ее. Из оставшейся троицы лишь использующий молнии в своей магии парень пока не действовал, но это не значит, что на него не стоило обращать внимание. По предыдущим боям я знал, что этот парень благодаря своим техникам может перемещаться очень быстро, чем каждый раз и пользовался, пропадая из поля зрения и появляясь позади не успевающих отреагировать противников. Тем временем ворнув создал рядом с собой несколько ледяных пик и, используя их как материал для следующей техники, стал полномерно сыпать ледяными снарядами Лену. Было видно, что он пока не воспринимает девушку как серьезную угрозу, а лишь изучает ее возможности. Мои ученицы хотели помочь Владимир и Алиса, но любые их действия тут же встречались с ледяными техниками Сергея, и Лене приходилось отвлекаться еще и на их защиту, что не могло не сказываться на техниках девушки, которые становились менее стабильными. Это поняла и она, так как что-то прокричало этой парочке, те, наконец, перестали ей помогать. Вот только без дела все равно не дали возможность сидеть, так как стоило им прерваться, как их атаковал стоящий до этого в стороне третий член синей команды. В итоге весь бой за выход в 1-8 турнира разбился на три отдельные схватки. Правда, при этом они не были отделены друг от друга, а порой техники одаренных попадали не только по их противникам. Мирослав, по сути, в одиночку противостоял противнику со схожей специализацией, но если его техники оперировали землей в том или ином виде, то его противник использовал эту стихию как фундамент для своих техник, ведь растения не могут расти без земли. Все это выражалось в том, что растения, созданные членом «синей команды», высасывали энергию с каждой техники или становились сильнее, чем ставили парня в очень непростое положение. Да, он разрывал растения на первых порах довольно успешно избавлялся от них, но с каждым разом это становилось все сложнее, так как если оставалась целая хоть какая-то часть растения, то она могло вновь вырасти, высосав энергию из рядом лежащей земли. Да, Бартенев стоял на уровне старшего мастера, и, как правило, у таких одаренных резерв немаленький и восполняется относительно быстро, но все же не бесконечно. Рано или поздно наступит истощение, тогда он будет не в силах создать и простейшую технику. А судя по тому, как к нему все ближе подступают растения, этот момент наступит раньше, чем хотелось бы. И если член синей команды уже начал радостно улыбаться, то Мирослав сохранял сосредоточенные выражение на лице, что говорило о том, что парень наконец-то собрался и стал думать. И вообще Бартенев, несмотря на свое довольно равнодушное отношение ко всему происходящему вокруг него, был очень упрямым и талантливым магом. Правда, несколько медлительным, но и до него наконец стало доходить, что создание булыжников и возведение стен – ни к чему хорошему не приведет. Создав перед собой две каменные стены, скрывшие его на несколько мгновений из виду противника, он тут же использовал следующую технику, которая подняла тучу мелкой крошки, так что даже зрители не могли понять, что происходит. Управляющему растением одаренному, видимо, надоело биться в каменные стены, и на несколько секунд все затихло, чтобы потом корни созданных его техниками растений словно копии ударили в защиту Мирослава, пройдя ее насквозь. А ведь каменные стены, возведенные одаренным, находящимся на уровне старшего мастера, могут выдержать и попадание гранаты А значит, в этот миг корни стали подобны снарядам, имеющим поразительно пробивную силу. Все это говорило о том, что член синей команды до этого момента сдерживался и не показывал всего, что умеет. Второй раз за эту битву командой синих были применены техники, которые могли привести к летальному исходу. Хуже того, что Бартенев не мог видеть атаки своего противника – а значит и избежать ее, но по какой-то причине не звучало сигнала о том, что участник зеленой команды выбыл из состязания. Это вызывало множество вопросов у зрителей турнира. Я же внимательно следил за происходящим, не отвлекаясь, впрочем, от других схваток. Поэтому я увидел, когда каменные стены стали под натиском растений разрушаться, внутри них никого не оказалось. Противник мирослав недоуменно посмотрел на то место, где должен был находиться темноволосый парень и тем самым отвлекся от происходящего, не успев среагировать на новую угрозу. Прямо из-под земли, позади члена синей команды, вдруг выскочил Бартенев. И до того, как его противник успел сделать хоть что-то, кроме как скосить взгляд на парня, тот незамысловато ударил его по голове рукой, укутанный тонким слоем камня, в перчатке. В итоге одного такого удара хватило, чтобы пробить щит костюма и отправить синего в глубокий нокаут. Пока наш маг земли был занят своим противником, Алиса и Владимир постоянно уходили из-под атак их оппонента. Молния была самым неудобным в битве элементом для этих двоих, как минимум из-за того, что вода проводит электричество, а воздушные техники не могут помешать распространению молний в пространстве. Максимум, что они могли, задержать своего противника на достаточный срок, чтобы им пришли на помощь. Правда, этот план пришлось спешно корректировать, так как представитель синей команды не собирался действовать издалека когда были хоть какие-то шансы, а сразу перешел на средние короткие дистанции. Наблюдая за этим со стороны, я отчетливо увидел, что парень просто играется с ними отчасти отрабатывает свои навыки. Так как, воспринимая он действительно пару как угрозу, то не стал бы к ним приближаться, благо техники с элемента молнии были достаточно дальнобойными и быстрыми, чтобы держать большинство противников на расстоянии. Вместо того, чтобы быстро закончить бой, член синей команды использовал не особо сильные техники – которые, тем не менее, заставляли Алису и Владимира постоянно находиться в движении и использовать свои защитные техники, чтобы избежать попадания молнии. Дело было даже не в самом попадании такой техники, а в ее последствиях. Так как техники молнии часто парализовали тело вместе месте удара, а значит, делали тебя еще более уязвимым. Чем больше проходило времени, тем более издевательски себя вел противник пары. Уже несколько раз молнии едва ли не касались их тел, но в последний момент ребятам удавалось уйти из-под атаки. Пока удавалось. Во время очередной атаки использующий растение член синей команды разрушил созданные Мирославом стены, и осколок отлетел в сторону метающего молнии одаренного. Он на секунду отвлекся на это, чем и воспользовался Алиса, захватив противника в водяную сферу. Обычно такая техника требовала подготовки большого количества материала для сферы, но благодаря другим провальным атакам вокруг был достаточно луж, которые как раз подошли для формирования техники. Было видно, что вскинувшие руки у девушки нелегко контролировать водяную сферу, но впервые за время боя их противник не перемещался по арене, а был вынужден задержаться на одном месте. Одаренный, несмотря на окутавшую его воду, попытался в очередной раз применить свои техники, из кончиков его пальцев сорвалось несколько зарядов. Водяная темница чуть не распалась от такого воздействия, Нарышкина влила в нее дополнительную энергию и смогла удержать технику в целости. В то же время из-за водной среды электрические заряды перестали контролироваться магом и ударили по нему, отчего глаза парня непроизвольно выпучились, он закричал в безмолвном крике, заглотив воду. Да, как правило, стихии используемые в техниках, не вредит своему создателю, и, например, тот же огненный маг может без проблем ходить по лаве, которую он же и создал но дело было не в самом действии создания, а в контроле подчинений подчинении. Созданное магом явление несло в себе частички энергии из источника одаренного, и благодаря этому техники не причиняли вреда. Но стоит только потерять контроль. Впоследствии этого можно было наблюдать у члена синей команды, который конвульсивно дергался внутри водяной сферы, по которой продолжали гулять электрические заряды. Слишком много сил он вложил в эту технику, понадеявшись одним ударом разорвать свою темницу это необдуманность своих действий привела его к такому плачевному положению. Обеспокойно посмотрев на напряженное лицо Алисы, Владимир все же не выдержал и, создав кулак ветра, вытолкнул парни из сферы. Орлов что-то сказал девушке, схватив ее за руку, но, казалось, Нарышкина его не слышала, все так же смотря на сферу, будто в ней до сих пор был противник. Тем временем член синей команды судорожно хватал воздух и выплевывал воду, которая забралась в ее легкие. В этот момент он не походил на грозного противника и потерял все нотки превосходства, с которыми смотрел на мою команду. Не вмешаясь Орлов, парень бы попросту захлебнулся внутри сферы, но, видимо, что-то мешало Владимиру допустить такой исход. Чёртово благородство аристократов! А ведь синяя команда нисколько не смущалась использовать смертельно опасные техники. Тем не менее, наш воздушник не дал противнику окончательно прийти в себя несколькими мощными воздушными ударами, буквально выбросив его за зону арены и тем самым завершив их часть боя. Но самым зрелищным все же было сражение лена и Сергея. Вот где действительно встретились лед и пламя. Пускай силы и опыт у моего братца было немерено, все-таки воспитание в роду давало себе знать, но каждая его атака встречалась с огненными техниками моей ученицы. Пускай она лишь недавно научилась вообще обращаться с магией использовать свой источник, Но Лена была очень способной ученицей, которой достаточно было показать направление, как она делала сама все остальное. Ну и, конечно, мало кто знал, но источник Лены наполнялся магией с просто потрясающей скоростью, и пускай она находилась на уровне старшего мастера, но благодаря этому преимущество могла продержаться и против младшего мага. Воронов раз за разом создавал магический лед, который устремлялся в сторону Лены, посмевшей стать у него на пути. Но каждый раз его техники сталкивались с огненной магией, которая испаряла созданный техникой лед. При этом за время их боя можно было наблюдать, что мой братец действительно прошел хорошую школу рода и владеет множеством техник, которые умеет применять. Но пока он лишь демонстрировал свои возможности, воспользовавшись сложившейся ситуацией для того, чтобы наиболее эффективно продемонстрировать свои навыки. Почему я так решил? Да просто как минимум треть атак не несла непосредственной угрозы девушки, окутанной в огненную сферу, зато выглядело красиво. Все эти снежинки, вьющиеся потоком вокруг Лены, способные в крошку стереть лист металла толщиной сантиметров в десять, порой закрывали девушку от зрителей, но жара пламени пока хватало, чтобы разрушать техники воронов до того, как они доберутся до тела. К сожалению, как бы успешно не отражала все техники моя ученица, но все же опыта ей не хватало, и это было на данный момент ее главной проблемой. Сергей настолько увлекся атакой, что совсем не обращал внимания на творящиеся вокруг. Хотя и по предыдущим их боям у меня сложилось впечатление, что ему наплевать на свою команду, и они идут фоном только из-за того, что в групповом состязании должно быть четыре человека, а не один. Вот уже вместо снежинок в Лену стали лететь целые ледяные осколки, но каждый раз они сталкивались с небольшими огоньками, кружившими вокруг нее и реагирующими на любую угрозу. Справившиеся со своими противниками члены «зеленой команды» хотели помочь девушке, Но Ворнов отмахнулся от них, как от надавидливых мух, и от этого, казалось бы, простого движения в их сторону полетела волна холода. Чтобы избежать этой атаки, ребятам пришлось спешно использовать защитные техники. Правда, их сил хватило, чтобы только не оказаться замороженными. Больше всех продержался Орлов, но его техника разрушалась под давлением холода. В итоге трое членов команды оказались опустевшими источниками и теперь не могли вмешаться в бой, пока в них не соберется хотя бы минимум энергии а в условиях сражения можно считать, что они не успеют ничего предпринять. Более того, у них сейчас не было энергии, чтобы хотя бы защитить себя, и как бы им не хотелось вмешаться, но троице пришлось выйти за границу арены. Теперь все следили за боем Воронова, представителя одного из самых старых родов империи и обычной простолюдинкой Петровой, которая каким-то чудом смогла поступить в Академию магии. Даже несмотря на разницу в происхождении, все ставили на победу Сергея. Все же одаренный на уровне волшебника это не только 1500 условных единиц магии, вложенных в одну технику, но и качественный иной уровень по сравнению со старшим мастером, коим являлась Лена. Именно на уровне волшебника происходит условное изменение силы одаренного, и его магия становится более насыщенной полной. Так что никого не удивляло, что Ворнов легко отмахнулся сразу от троих, пускай уже прошедших свои бои одаренных как от чего-то несущественного. Большее недоумение у зрития вызывало то, что простолюдинка до сих пор держалась под этим натиском. Большинству, правда, не было понятно, что пока Сергей лишь играл с ней, до этого момента не применял ни одной техники, доступной на уровне волшебника. Мне же приходилось за всем этим наблюдать из комнаты и мысленно просить Лену не горячиться. Лучше уж проиграть, чем потерять контроль над своими силами. Уже прошло минут пять, как Лена возвела вокруг себя защиту и продолжала уничтожать техники Сергея. И тому, по всей видимости, это надоело, так как он начал постепенно замораживать пространство перед собой. Не самая сложная техника, но требующая постоянного вливания магической энергии, и благодаря ей Ворнов мог усилить свои техники. Это так же, как воднику проще использовать свои техники рядом с источником воды или огненному магу рядом с пожаром. Вот только создание области контроля стихии, как называли в книгах данный вид техники, в Академии обучают на последних годах обучения – а мой братец все же был на третьем курсе. Но Лена не стала ждать, что произойдет дальше, и, усилив сферу огня, стала создавать свою технику. Сергей лишь с ухмылкой смотрел на это, но стоило увидеть его удивленные глаза, когда с рук девушки в ее сторону направилась завершенная техника дыхания дракона, которая обладала разрушительной силой и потребляла просто прорву энергии. Хорошо еще, что источник Лены восстанавливается аномально быстро, и поддерживать такую технику она могла несколько секунд, а не пару мгновений. Конус пламени неостановимым потоком устремился к противнику моей ученицы. На несколько мгновений он замедлился, когда вошел в зону действия ледяной техники, но почти сразу же преодолел ее сопротивление и продолжил свое движение. Стоило ему пересечь некую границу, как мой братец скинул руку, и на пути дыхания дракона возникло пять ледяных ромбовидных щитов, стоящих друг за другом. Первые три огненная техника снесла, будто не заметив, на четвертом замедлилась, но все же разрушила его. Пятый, последний щит, даже на вид был массивнее остальных и несколько крупнее. Вот на нем техника Лены закончила свое продвижение. Две техники одаренных противостояли друг другу, но как пламя не могло пройти дальше, так и Сергею пришлось прикладывать усилия, чтобы его щит не разрушился. Контролировать же две техники сразу удавалось немногим магам, и, по всей видимости, воронов таковым не был. Огонь, срывающийся с рук темноволосой девушки, казалось, искал малейшую трещину в щите, накатывая на него словно волны на скалистый берег, но любые возникающие трещины быстро зарастали от вливания энергии со стороны молодого мага льда. Техника постоянно трещала, но пока еще держалась, и именно это было удивительным. Мало кто мог представить, чтобы простолюдинка имела возможность противостоять защитной технике такого уровня и тем более использовать высокоуровневую технику огненной стихии. Вот братец стал вливать все больше энергии в щит, и тот на несколько сантиметров разросся и продвинулся чуть ближе к лени, Лене, чего девушка непроизвольно сделала шаг назад. К сожалению, в этот момент источник моей ученицы, по всей видимости, почти иссяк, так как она инстинктивно потянулась ко второму источнику. И в этот момент пламя, созданное техникой, стало в разы больше и уже перехлёстывало щит, но не могло пока пройти дальше из-за ледяной техники, которая ещё продолжала держать область контроля стихии. Судя же по напряженному лицу Сергея и его изменившейся позе, переставшей быть расслабленной, он был вынужден влить в технику еще больше силы, чтобы не дать огню прорваться. Но все равно с каждым мгновением огненная техника продвигалась все дальше, и ледяной щит ворону сдвигался все ближе к нему. Поняв, что он начинает сдавать позиции, братец оборвал подпитку своей техники, и за те мгновения, что техника еще продолжала сдерживать дыхание дракона, Он использовал технику, которая была аналогом огненной магии в исполнении Лены и называлась «поток в юге» — узконаправленная техника, создающая поток холда, который, казалось, замораживал сам воздух. И это не та техника, на которую мог быть способен старший мастер, а только тот, кто был волшебником, как воронов. Два потока — огненно и ледяное — столкнулись, порождая вместе соприкосновение целое светопреставление когда то одна, то другая энергия пересиливала и пыталась вырваться вперед дабы в следующий миг разрушиться под воздействием стихии. Но тут я заметил, как из-за воротника Алены появилась на миг голова змеи, и та недовольно посмотрела в сторону Сергея. Возможно, это было совпадением, но в этот момент времени от сплетения двух техник произошел взрыв, и обоих участников отбросило в стороны волну энергии с такой силой, что оба оказались за пределами границ арены. Зрители сначала не поняли, что произошло, а потом арена взорвалась криками, как тех, кто был впечатлен произошедшим, так и те, кто разочарованно орал в сторону участников турнира. Все же предвидеть, что бой участников закончится ничьей до того, как они хотя бы отметятся в одной четвертой финала? Слишком мала вероятность такого события. А тут оба участника одновременно покинули зону арены, а значит, чисто технически между двумя командами была ничья. «Пошли», — решил я, наблюдая за тем, как на арене появились маги, ответственные за восстановление зоны для следующей схватки. Возможно, им потребуется помощь. «Не доверяешь целителям Академии?» — с любопытством спросила Арина, без возражения отправившись со мной. «Подстроили же схватку между нашими командами. Пожал я плечами, что примечательно девушка не стала никак комментировать мои слова, а значит, тоже считала, что все это подстроено. Но оно и неудивительно, ведь Арина изучала мою историю и не могла не знать о сложных взаимоотношениях с родом Вороновых. Так что лучше ты сама проверишь, ребят». «Благодарю за оказанную честь», — со смешком в голосе ответил Лазарева, на миг прижавшись ко мне чего я непроизвольно вспомнил проведенную вместе ночь. Но что теперь? Из турнира мы однозначно выбыли, но думаю, пройденных схваток хватит, чтобы прогресс команды смогли оценить. А если нет, то попробуй обратиться к Хаткевичу, — хмыкнул я. Может, он действительно пойдет навстречу. Спустя несколько минут мы подошли к служебному помещению, где был оборудован лазарет для участников. Мирослав, Алиса и Владимир выглядели вполне здоровыми, но все же несколько подавленными из-за проигрыша. К ним сразу подошла Арина, чтобы проверить, насколько хорошо обработали их раны, да и убедиться, что нет никаких внутренних травм. В пылу схватки на такие вещи не обращаешь внимания, но потом это все может сказаться на здоровье или аукнусу в самый неподходящий момент. Благо маги-целители могли провести диагностику таким повреждений, не прибегая к техническим устройствам. Зачем они тем, кто своей волей может возвращать мертвые клетки к жизни? Больше всего опасения вызывала Лена, которая сейчас была погружена в целебный сон и совсем не походила на ту повелительницу пламени, которая предстала на арене. Во сне она выглядела настолько беззащитной и милой, что хотелось укрыть ее еще одним слоем одеяла или еще как-то позаботиться о темноволосой девушке. Лишь несколько седых прядей выбивалось из-под ее тяжелых локонов. «Как она?» — спросил я после того, как Арина развеяла свою технику над моей ученицей. «Магическое истощение и общая усталость», — улыбнулась мне аристократка — Было легкое обморожение, но его уже убрали. Так что не будет ничего с твоей ученицей. Вроде бы шутливо произнесла она, но я почувствовал нотки ревности. Их нет, чтобы сказать прямо. Женщины. Рядом лежали члены синей команды, которые не могли похвастаться теми же незначительными ранами, что и моя команда. Меньше всего ранений получил мой братец, который, заметив мой взгляд, неожиданно подмигнул мне. Значит, он как минимум знал, как я выгляжу. С учетом того, что я понял, что он бывший родственник только по фамилии. Что еще больше меня удивило, так это то, что Сергей вдруг поднялся и пошел в нашу сторону. Команда встретила его насторожными взглядами, но, казалось, он их не видел и смотрел только на меня. «Так вот ты какой, Егор Ветров», — задумчиво произнес он, пробегаясь по мне оценивающим взглядом «С учетом того, что парень был на голову выше меня, выглядел это так, будто смотрел он на меня свысока. Хотя почему «будто»? «Я думал, ты будешь выше», — хмыкнул он, сложив руки на груди, непроизвольно поморщившись когда натянулась повязка на левой руке, через которую проступали капли крови. Это же где он так плечом приложился, что целители не смогли справиться с раной? А я думал, что ты будешь ниже, в тон ему ответил я. На миг Воронов опешил, а затем громко рассмеялся, так что на него уже стали сшикать целители. На больше у них бы смелости не хватило. Ох, с придыханием, произнес он, наконец-то закончив смеяться. Узнаю семейный юмор. В этот раз Сергей посмотрел на меня как-то по-другому. «Хорошо подготовил свою команду. Я даже не думал, что не смогу дойти до одной восьмой». Покачал он головой, посмотрев на лежащих на постелях своих товарищей по команде. «Может, стоило нанять тебя тренером для своей команды?» «Это стоило бы слишком дорого», — слегка оскалившись, с вызовом произнес я. «Значит, принципиально ты не против», — задумчиво почесал подбородок парень. «Но это пока не важно», — отмахнулся он от своих размышлений. хорошая была битва. Открытый, широко облылся он. Надеюсь, мы когда-нибудь сможем встретиться в сражении». «Пути жизни порой так извилисты», — туманно ответил я, не совсем понимая, что следует ждать от своего бывшего родственника. «Хорошо сказано», — хмыкнул Воронов, развернулся, направившись в сторону выхода. «Надо будет запомнить». Только когда он потерялся из виду, я услышал, как члены моей команды облегченно выдохнули. «Я уже думал, что мы наживем себе врага в лице одного из Вороновых», — пояснила в ответ на мой вопросительный взгляд Алиса. «Вы ему были неинтересны», — тихо ответил я. «Я тоже так подумала», — поддержала меня Арина. «Сергей, несмотря на то, что является сильным одаренным и не на самом последнем месте в своем роду, больше всего предпочитает битвы. По его словам, только в сражении сила одаренного может расти». «Кто-то явно перечитал китайских новелл», — иронично подметила Алиса. «Только в его присутствии про это не говори», — шикнула на нее Лазарева. или ты все же хочешь в своих личных врагах одаренного уровня волшебник?» «Да поняла я, поняла», — слегка побледнев, девушка подняла руки в защитном жесте. «Что так стращать?» «И все же жаль, что мы не продвинулись дальше», вздохнув, произнес Орлов. «Для первого года обучения вы продвинулись очень далеко», возразила на это Арина, куда более сведущая в этих делах, чем остальные. «Как-никак студентка третьего курса, пускай и не самые добросовестные из них в плане посещения занятий. Если вы не заметили, то вместе с вами сражались только студенты старших курсов. Весь первый курс выбыл при первых двух битвах, так что вы показали выдающийся результат для новичков». Тем более вы не проиграли, а свели в ничью битву с Вороновым, который побеждал, по сути, в одиночку остальные команды за несколько минут. Причем команда, куда более сработавшаяся, в более опытные именно в групповых битвах. «Так что в том, что вы не прошли дальше, нет урона вашей чести», подытожил я, вспоминая разговор, который завела Алиса в самом начале, когда собиралась команда. Гордо улыбнувшись, девушка кивнула мне. «Я же говорил, что мы сделали правильный выбор, попросив тебя стать нашим тренером», победно произнесла она. «А были сомнения?» — удивлённо посмотрел я на неё. «Ну...» — растерянно протянул Нарышкина. Но под моим настойчивым взглядом всё же соизволил ответить. «Когда ты давал задание на контроль, я вначале подумал, что это было сделано, чтобы избавиться от нас. Слишком это походило на то, что ты специально нам их дал, чтобы мы отказались участвовать. Всё же в какой-то мере мы...» На этом месте выразительно хмыкнул Мирослав, а Алиса поправилась. «Я навязалась в группу и потащила за собой остальных», — перефразировала она. А оно вот во что вылилось», — неопределенно махнул рукой девушка. «Теперь можете расслабиться и посмотреть за выступлениями оставшихся участников», — не стал я комментировать признание Нарышкиной. «Даже простое наблюдение позволит вам лучше познать тонкости магии и, возможно, стать немного сильнее». «Скажите Лене», — перед уходом вдруг обратилась ко мне Алиса, приложив руку к груди, — «что мы будем ее ждать». «Хорошо», — улыбнулся я ей. Девушка ответно улыбнулась мне и, подгоняя своих товарищей, поспешила на зрительские места. «Вот, значит, как? Ждут?» Я задумчиво проводил взглядом удаляющуюся троицу. «Будешь сидеть со своей ученицей?» Ровно произнесла Арина. «Слишком нейтрально для той, кто не испытывает никаких эмоций, связанных с данной ситуацией». «Не беспокойся», — взял я руку темноволосой красавицы в свою. «Как только она проснется, я уйду отсюда. Тем более осталось ждать недолго». Откуда такое предположение? Слегка расслабилась от моих действий Лазарева. «А это мой маленький секрет», — мягко улыбнувшись, ответил я но тоном показав, что расспрашивать меня по этому поводу не стоит. «Я буду ждать в твоем номере», — немного помолчав, ответила Арина и высвободила свою руку. «Не опаздывай». Я лишь хмыкнул на то, как, слегка покачивая бедрами, вышла из-за юная аристократка. Удивительно, но эта девушка каким-то образом сумела войти в круг тех, кого я считал своими, и при этом прекрасно чувствовала это, чем и пользовалась. Не переходя определенные грани, что говорила о ее уме и чутье, но все же. Да, воспитанная среди аристократов никогда не будет правоядным, а только хищником. Хищник же будет подчиняться только тому, кто сильнее его, и, по всей видимости, мне еще не раз придется доказывать это, пока Арина, фигурально выражаясь, не склонит голову. Учитель, раздавшийся тихий голос Лены, отвлек меня от этих мыслей. Я через нашу связь по какой-то причине, еще одна загадка, на которую я не знал ответа, чувствовал, что она скоро очнется, но все же пропустил этот момент. Привет, улыбнулся я ей, продвигаясь поближе и хорошо постаралась, смогла выстоять против одаренного выше себя рангом. «Мы победили?» «Нет», — покачал я головой, — «нам зачли ничью, и по общим баллам мы выбыли из турнира». «Это я виновата», — вздохнула Лена, — «надо было сразу использовать весь резерв». «Ничего страшного. Если бы не ты, команда вообще бы не дошла до этого боя. Да и сами ребята тебя ни в чем не винят. А то, что можно было сделать что-то по-другому...» На несколько секунд я замолчал. «Это то, что приходит только с опытом, и ты молодец, что об этом задумываешься». Но все же под конец я использовал энергию второго источника. И только благодаря этому свела бой вничью перебил я ее. Все же противостоять волшебнику, который куда опытнее тебя, довольно непросто. А ты билась с ним почти на равных. А то, что использовал энергию второго источника, ты именно использовала ее, сделал я акцент на последнем слове. А не она добавилась к твоей технике, как это было раньше. Это уже большой прогресс в изучении собственных возможностей. — Спасибо, — улыбнулась мне моя ученица, взяв меня за руку. Без тебя мне ничего не получилось. — Ну ладно, — не нашел я, что ответить, слегка сжав ее ладонь. — Хватит разлеживаться. Тебя остальные ждут. — А разве на этом не все? — удивилась Лена. — Я думал, что наша группа собралась только для того, чтобы участвовать в турнире, и не более. — Узы, возникающие между соратниками, порой бывают куда прочнее, чем кажется, — хмыкнул я, помогая студентке подняться с кровати. Она была еще слаба, что после такого выброса энергии неудивительно. — но смысла засиживаться в лазарете все равно не было. А что теперь с твоим планом на пятый этаж? Мы даже не прошли в одну восьмую турнирной таблицы. Задалась вопросом девушка, когда мы вышли в коридор, ведущий наружу. Если ваши успехи не оценят, чтобы мне предоставить доступ, то пойду другим путем. Благо мне подсказали еще один вариант, пожал я плечами. Этот ответ успокоил мою ученицу, дальше мы шли уже молча. На выходе никого из команды не оказалось, но они все вместе столпились рядом с моим чопером и что-то живо обсуждали. Больше всего мне бы не понравилось то, что блондинчик явно наверевался сесть на мотоцикл и попробовать его в действии. И дело даже не в том, что защитных заклинаний на байке было выше крыши, а в том, что я не люблю, когда мои вещи трогают без разрешения. Только попробуй будешь месяц с лысом ходить, совсем не угрожающе, вот совсем даже ни капельки предупредил я Орлова, когда он слишком приблизился к мотоциклу. Тот, что меня порадовало, сразу же отступил в сторону и вообще сделал вид, что он ничего и не собирался делать, а к Алисе, чтобы обнять ее. Передумали смотреть турнир? Ничего интересного все равно сегодня не будет, — ответил за всех Нарышкин, прижавшись к Владимиру, отчего тот довольно улыбнулся. — Завтра будут биться за призовые места. Вот на них интересно пойти. — Ладно, — хмыкнул я на это. — Я привел к вам последнего члена команды, так что можете развлекаться. — А ты не присоединишься? — Лукао посмотрел на меня Алиса. — Нет, — покачал я головой, — у меня сегодня другие планы. Девушка, понимающе подмигнула схватив Лену за руку, потащил ее на выход из Академии магии. Парни попылились лет за ними, но не выглядели недовольными таким развитием событий. Пусть расслабиться после всех боев заслужили, лишь бы не напились. Хотя чего это я? Я же перестал быть их тренером, а значит не несу за студентов даже минимальную ответственность. Да и у них должна быть своя голова на плечах. А меня тем временем ждут. Плавно завелся двигатель чопера, и я, мягко тронувшись с места, поехал в сторону моего временного дома в столице, где меня ждала очаровательная девушка.